Глава одиннадцатая. Они переглянулись. По их виду заметно, что прорабатывали и этот вариант. Предусмотреть нужно все, приятное и неприятное. Однако Антриас, продолжил я, может собрать огромную армию и вторгнуться к вам по суше. Вы примерно представляете его натуру. Он человек рисковый, но все же не сумасшедший, потому и всегда побеждает. В любом случае, чуть позже, но свой флот Антриас создаст. И таким образом сперва потеряете монополию на море, а потом и вообще вытеснит вас на задворки». Они в самом деле вроде бы посерьезнели или сделали вид, снова переглянулись. Грандерк наконец проговорил с сомнением. «Могучий флот не создать правителю, который никогда не видел моря. Недооценивать противника опаснее, — напомнил я, — чем его переоценить. Антриас упорен, своих целей пока что добивался. В ваших королевствах будет стараться захватить людей, что знают, как строить корабли, и вывести их тайком к себе. И «Их не окажется у него на пути», — заверил Грандерг. «Я посмотрел на Бурнеля, что предпочитает помалкивать, на Грандерга. «Однако вы уже верите, что он вторгнется в ваши земли?» Грандерг бросил надменно. «Мы допускаем и такую невероятную возможность». «Хотя она почти ничтожна», — заметил Бурнель. «Я сказал примирительно». «Но сбрасывать со счетов не станете, что мудро и дальновидно для таких опытнейших политиков, какими являетесь вы оба». Ваши короли, несомненно, отбирали лучших из лучших для дипломатических миссий в Дронтарии, потому что именно здесь основной узел проблем». Грандарк чуть улыбнулся, несомненно, польщенный. «Юноша», — произнес он покровительственно, «вы не представляете, какие у нас сложности на границах с другими королевствами. Однако вы правы. В данное время и даже в данный момент здесь наше присутствие важнее». Бурнель сказал серьезным голосом. Наш юный друг указал на один момент, пусть и незначительный, но которому вовсе не уделялось внимания ввиду его незначительной вероятности. Нам сейчас, когда заняться в самом деле нечем, можно рассмотреть просто из любопытства». «Да», — согласился Грандерк, — «из любопытства. Игра ума, так сказать. Передаю слово нашему юному другу». «Самое умное», — сказал я, — «поддержать короля Астрингера и совместно дать отпор вторгшемуся антриасу». «Почему?» Ситуация со Астрингером вполне устойчива, для ваших королевств выгодно Дронтария у вас под колпаком, не так ли? Вы контролируете не только ее морскую торговлю, но и на суше, так как Пиксия слева, Гарн справа. Единственный коридор для Дронтарии расположен севернее королевства Нижних Долин, с которым у короля стрингера отношения испорчены из-за его вторжения в лорд-гленство Тер-Аренгия, где захватил все города, а провинцию подверг беспощадному разгрому. Грандер кивал в такт моим словам. Лицо стало благостным, но в конце сказал вкратчиво. «Но это не совсем то, что предлагаете». «Конечно», — согласился я. «Когда и кто из нас выбирал лучшие варианты? Это просто трусость, недостойная мужчин. А вы хоть и дипломаты, но в ваших жилах бурлит стонет горячая кровь тех первых, кто пришел на эти земли с мечом в руке. Так что постарайтесь урвать что-то больше, рискую подавиться». «Ха-ха, я тоже рискую, но как жить, если не рисковать?» — Либо грудь в крестах, либо голова в кустах. — Потому вы поддержите короля Антриаса в его опасном и рискованнейшем рейде. — Рискованнейшем, — согласился Грандерг, — но оправданным. — Оправданным, — подтвердил Бурнель так многозначительно, что даже если бы я не подозревал насчет сговора, сейчас бы утвердился. — Король Антриас не только великий полководец, но и умеющий мыслить стратегически. Думаю, он учел многое. — Но не все, — сказал я примирительно. Люди — это люди. Законам математики не подчиняются. Никто не мог предвидеть, что олень снесет полчерепа герцогу Ригельту, а это был очень важный союзник короля Антриаса. Они умолкли, с минуту переваривали сообщение. Наконец Грандерк поинтересовался. Что за странный слух? Что, изумился я, Антриас вам не сказал? Хотя понятно, в его интересах выглядеть в ваших глазах несокрушимым, за которым союзники идут послушно, как гуси. Они даже не заметили мой прямой намек на более тесные контакты с посланниками Антриаса. Грандерг повернулся к Бурнелю. «Вы что-то слышали?» Тот покачал головой. «Нет». Грандерг взглянул на меня испытующе. «Это что за слух? С какой целью?» Я ответил с легким поклоном. «Вы настоящий политик. Сразу смотрите в корень. В моем королевстве, когда умер великий дипломат метрлинг или Метерних, а то и вовсе Толейран, вечно их путаю. Другие дипломаты прежде всего начали ломать головы, зачем это ему понадобилось. Но, увы, или ага, получилось, это в зависимости от ориентации, я имею в виду, на какой кто стороне, однако герцог Ригельд в самом деле мертв, надежно мертв». Грандорг всматривался в меня очень внимательно. «Похоже, у вас очень широкие связи». Я скромно улыбнулся. Кто не хочет умереть от жажды, должен научиться пить из всех стаканов. Вы получаете сведения от королей, что весьма достойно, а я не такой знатный, могу послушать и то, что скажут загонщики, что несли труп герцога на его дорогом плаще из красного полотна с золотыми нитями по краю». Они помолчали. Наконец Грандерк сказал твердо. «Если это даже верно, то не думаю, что эта мелочь нарушит планы короля Антриаса». А если короля полосы Плацей, который при Ригельте был отстранен от принятия решений, не пошлет войска королевства в армию Антриаса? «Как это?» – изумился Грандерк. Бурнель ответил осторожнее. «Плацей слаб, а вот Антриас силен и напорист». «Плацей не один», – напомнил я. «Его окружают советники, что после смерти герцога Ригельта усилили свое влияние на молодого короля. Так что нельзя быть так уж уверенным». «Нельзя», – согласился Грандерк но я бы поставил на то, что Плацей послушно пойдет за Антриасом. Но если даже не пойдет, то для нас это даже лучше». Он взглянул на Бурнеля. Тот кивнул. «Вы правы, дорогой друг. Антриас и без войск Аполлосса доберется до этих земель и сокрушит армию Астрингера. Однако сокрушит из последних сил. У него не будет возможности что-то требовать от Гарна и Пикси. А мы, объединив усилия, сами будем ставить ему условия». Я развел руками. «Да, возможностей очень много. Все не просчитать, можно только угадать. Жаль, я вас не убедил. Похоже, мои земли в медвежьем когте, подаренные королем, окажутся под ударом». Грандарк переспросил. «Это так близко к границе с Гарном? Молодой человек, постарайтесь избавиться от них как можно быстрее. Продайте, поменяйте, да хоть проиграйте в карты. Я ни на что не намекаю, но пограничные земли всегда страдают в первую очередь, как вы знаете». Расстались мы, довольные друг другом. Они кое-что узнали от меня, я от них, и хотя играем за разные стороны, но уверены, что от разговора получили больше, чем отдали. У меня все-таки осталось стойкое ощущение, что не договаривают чего-то очень важное. Это встревожило настолько, что я не стал дожидаться утра, а как только вернулся во дворец, тут же велел оседлать мне пару хороших крепких коней, пригодных к долгой скачке. «Когда я разместил на заводном коне оба мешка с моим оружием, появился королевский секретарь, а за ним недремлющий палс Этот сразу спросил с порога конюшни. «Что-то случилось, Глерт? Можем помочь?» И отмахнулся. «Просто не спится. Решил выехать пораньше. Нет-нет, вовсе не потому, что вы подослали каких-то дураков для непонятной проверки». Он сразу напрягся, спросил резким голосом. «Глерт, можно подробнее?» «Ночью меня встретили на улице четверо», — пояснил я. Пятый прятался и наблюдал. Я умолк и начал затягивать подпругу. Не дождавшись продолжения, Пелс спросил в нетерпении. «Встретили и что?» «А ничего», — ответил я хладнокровно. «Где встретили, там и остались. Городская стража еще не доложила о трупах. Значит, уже убрали. У вас тоже есть бригада чистильщиков?» Курт молчал, а Пелс потряс головой. «Ничего не понимаю. Какие чистильщики?» «Могу заверить, Галерд, никого за вами не посылал». Я кивнул на молчащего королевского секретаря. «Тогда он? Или послы?» «Впрочем, не собираюсь увязать в придворных интригах. не мужское это дело». Курт проговорил мрачно. «Почему считаете, что проверка, а не просто грабители?» «Заметно», — ответил я коротко. «Все, ребята, выясняйте сами. Если есть, конечно, желание». Курт поинтересовался так же мрачно. «А можно поинтересоваться, Глерт, куда вы отправляетесь так подозрительно поспешно, да еще ночью?» «Вы меня в чем-то подозреваете?» «Нет, Глерт, но...» «Тогда засуньте себе в жопу свое «но», — посоветовал я с надлежащим высокомерием. «Куда я изволю, туда и еду». Он сказал, насупившись. «Глерт, вы важный человек для его величества. И если спросит меня, где вы сейчас, я хотел бы ответить достаточно определенно». «В своем замке Медвежий коготь», — ответил я. «Давно там не был. Наверное, распустились все, как думаете?» Он пожал плечами. «Я свой замок и свои владения не видел уже четыре года. Счастливого пути, Глерт Юджин!» «Спасибо», — ответил я. «Курт, вы хороший человек. Простите, что обидел. Это я от недовысыпания». Он произнес все так же нейтрально учтиво. «Я не обиделся. Все мы сейчас нервничаем, потому и грубим друг другу. «Возвращайтесь поскорее, Глярд!» Я уже с седла вскинул кулак свободной руки в прощании. Из города выехал еще ночью при свете огромной красной луны, а потом по обе стороны дороги навстречу понесся вскач могучий и величественный лес с высокими стройными деревьями. Конь идет рысью бодро, сытый и довольный. Сразу же переходит на голоб, но постепенно сбавляет темп. Мешки за седлом все же тяжеловаты. Деревья ровно и красиво тянутся по обе стороны дороги, отступают редко, да и то, если их оттесняет озеро или болото. Холмы или невысокие горы попадаются очень редко. Дронтария в большинстве своем страна равнинная. На дорогах часто встречаются караваны телег с поклажей. В города из сел везут продукты и полотно, а из городов все то, что в селе своими силами не сделать. В общем, Дронтария живет мирно, спокойно и расслабленно. Ни о какой войне никто здесь даже не слышал. Дорога в бухту показалась еще короче, чем в прошлые разы, что значит, привык и присмотрелся к ней. А когда я впереди исполинский строевой лес пошел почти стеной, я уже чувствовал, что еще с полмили и дальше начнется сплошная вырубка. Из-за кустов поднялись двое в неприметной одежде серо-зеленого цвета. Мои ладони изготовились к стрельбе, но один сказал почтительно. «Глерт Юджин, мы за вами давно наблюдаем. Чуть-чуть сверните левее, там хорошая тропка». «Спасибо», — буркнул я. «Как там Глерт Марфли?» Он сказал бодро. «Муха не пролетит». «Отлично», — ответил я милостиво и, свернув чуть левее, в самом деле отыскал тропку, что быстро повела между статными деревьями вниз. Кстати, наша бухта вот-вот рассекретится еще и потому, что на строительство кораблей вырубаем деревья на месте. Ну иначе нельзя, не вести же строевой лес издали. Это вызовет вопросы. Куда и зачем, если там такой же Свежим морским воздухом пахнуло раньше, чем закончился сам лес, и конь выметнулся на вырубленное пространство. Я вздохнул с удовольствием всей грудью, даже поперхнулся от жадности. Вот оно, настоящее море, заключенное в уютную бухточку и почти отрезанное от выхода на простор. Один корабль, настоящий красавец, стоит на якоре. Второй медленно и крайне осторожно маневрирует. Паруса то спускают, то поднимают, что значит идет обучение команды. Выше по берегу бараки строителей, а у самой воды остовы еще трех кораблей, похожие на обглоданные скелеты динозавров. Конь налюбовался раньше меня, фыркнул и начал спускаться по склону в сторону воды.